Глава 2. Человек ничком лежал на раскаленных камнях и пытался понять случившееся, но перебирая все остальное, словно громкая соседская музыка в голове пульсировала «нет, нет, нет, нет, нет». Выключить эти слова было нельзя, можно лишь отодвинуть вглубь сознания. Человек повернулся на спину, и на сомкнутые веки легла алая пелена полуденного солнца. Оказывается, все очень просто. Не сумеем справиться с оцепенением моря, неба, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу. Ничего этого уже не было бы никогда. Подобное с ним случалось в армии, в полковом клубе, когда громким криком вызывали из темного кинозала заступающих наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь догадываться. «Интересно, а быстро бы его нашли?» В пансионате сразу не хватятся, наверное, только к ужину или даже к завтраку. Но, скорее всего, первыми сообразят эти любители чужих сигарет. Действительно, одежда давно лежит, и хозяин пропал. Дальше загорелые джинсовые мальчики со спасательной станции, ненадолго оставив разомлевших от солнца и курортного обхождения девиц, прыгнут в лодку и сразу отыщут в прозрачной воде отдыхающего, который, говоря словами инструктора по плаванию, вздумал шутить с морем. Затем апатичные курортные врачи привычно повозятся с посиневшим телом, а спасатели, стараясь разогнать разбухающую толпу любопытных, примутся кричать «Отойдите, воздух! Ему нужен воздух!». Но люди будут все прибывать и прибывать, вставай на цепочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть. Потом скорая помощь уже без сирены увезет утонувшего. Но обитатели пляжа, подставив солнцу трудно загораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившееся. Это тот высокий шатен У него еще подводное ружье было Да нырялся. Говорят, жена и дочка маленькие остались Еще ничего не знают Ужас, тоже моду взяли Поодиночке отдыхать С ними приехал бы, может и ничего не случилось Начальство всегда поодиночке отдыхает Он ведь хоть молодой А начальством работал Говорят, секретарь райкома Партии? Да нет, комсомол Но все равно, между прочим, он из вашего города Нашего? А из какого района? Говорят, красно, Краснопролетарского есть у вас такой? Господи, это же наш район. Ой, надо мужу рассказать, он из райкома их всех знает. А фамилия как? Мишулин или Шумилин, кажется. Потом, потом какие-нибудь формальности, связанные со смертью человека. Затем обратная дорога, как в том... Бунинском рассказе. И ты единственный пассажир, которому наплевать на крушение и катастрофы. Затем некролог в комсомолке и похороны. Траурный митинг, наверное, в клубе автохозяйства. Грустное многословие, вызывающее мысли о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация. Духовой оркестр с печально ухающим большим барабаном. венки от организации частных лиц. Потом удары молотка и всегда ощущения, будто могут поранить лежащего внутри. Потом стучащий Крышку комья, земли Первые горсти бросают одетые В черная мама и жена Интересно, а как поведет себя Галя? Ведь формально они еще не разведены Но, Разумеется, будет держаться Словно ничего у них не случилось А слушая прощальные речи Удивиться, почему не ужилась С таким прекрасным мужем Лиски же Гале скажет, что папа уехал далеко-далеко И вернется, когда дочь вырастет А что он привезет, спросит Лиска Шумелин почувствовал, как закипают на солнце выступившие слезы. «Ладно, хватит. По техническим причинам похороны переносятся на неопределенный срок. Нужно достать ружье и бежать на обед». Он быстро нацепил маску и ласты, вставил в рот трубку, пятясь, вошел в воду, опрокинулся и отплыл на спине несколько метров, потом перевернулся лицом вниз. Пронизанный зелеными лучами подводный мир снова обступил его. Колыхались водоросли, яркая синеперая зеленуха металась между камнями, перебирали ножками прозрачная, словно стеклянная креветочка. «Опыт спасения утопающих у меня уже есть», — пошутил сам с собой Шумирин. «Главное, чтобы снова не оцепенели ноги». Но едва только мелькнула эта мысль, как в теле появилось знакомое чувство беспомощности и пульсирующий страх, а в сердце со страшной быстротой заколотились слова «нет, нет, нет, нет, нет». Беспорядочно лупя ластами, он вернулся на сушу. Выкурил, чтобы успокоиться, несколько сигарет, побродил вдоль берега и дрожащей рукой пустил по воде в припрыжку десяток плоских камней. 30 лет ему казалось, что его тело и его сознание как будто вплавлены в этот бесконечный кусок янтаря под названием «Мир». А получается, жизнь у тебя связывает лишь тоненький, звонко натянутый волосок, и, что самое печальное, тело — всего лишь капризная оболочка, ненадежное вместилище души. Конечно, все это было известно и раньше, но одно дело знать и совсем другое дело почувствовать».